250 гуру. Так или иначе, но все земное придется оставить на земле. Но лучше оставить все победителем, чем побежденным. Говоря другими словами, кесарево кесарю, земное земному, но духовное, накопленное и завоеванное с таким великим трудом, бережно охраняется от тлетворного дыхания обычности и удерживается ей вопреки. Среда обычности очень сильна своими воздействиями. Отделиться от нее невозможно. Приходится в ней жить, требовать подчиняться и все же сохранять сокровенное от попрания ею. Утешение в том, что кончается все и все испытания, какими бы ни были тяжкими, а затем наступает освобождение духа.